Глава седьмая. Как только Пит направился на встречу с сэром Гайем Стэнли, Шарлотта взяла газету и перечитала статью еще раз. Она не знала, получал ли сэр Стэнли письма от шантажиста, чем ему угрожали и что от него требовали, но это было и не важно. Что бы ни произошло в действительности, остальные жертвы почувствуют ужас и страх за самих себя. Было ли это случайным совпадением или грозным предупреждением им всем, результат будет один и тот же. Обстановка накалится ещё больше, на этот раз почти до предела. Женщина быстро поделилась своими мыслями с Грейси и поднялась наверх, чтобы переодеться в жёлтое утреннее платье, в котором она нанесла свой первый визит Балантайну. В этом наряде миссис Пит чувствовала себя увереннее всего. Переодевшись, она направилась на Бетфорд-сквер. Ярость и нетерпение несли ее как на крыльях, и когда ее впустили в дом генерала, она просто сказала, что хотела бы видеть его, если он сможет ее принять. Однако, проходя по холлу, гостья встретилась с леди Агастой, одетой в роскошное платье, коричневое с золотым цветом. Миссис Валентайн спускалась по лестнице как раз в тот момент, когда Шарлотта подошла к нижней площадке с изысканно вырезанными балясинами. "Доброе утро, миссис Пид", холодно произнесла Агаста, подняв брови. "И по поводу какого же неизвестного происшествия вы собираетесь выражать ваше соболезнование сегодня? Что произошло какая-то катастрофа, о которой мой муж ещё не поставил меня в известность?" Шарлотта была слишком зла, чтобы испугаться супруги генерала или кого-нибудь еще. А кроме того, она недавно провела много времени в обществе тетушки Виспасии, и что-то от невероятной самоуверенности этой пожилой дамы передалось и ей. Поэтому миссис Пит остановилась и так же холодно осмотрела хозяйку дома. «Доброе утро, леди Агаста. Как мило с вашей стороны поинтересоваться». Хотя, как я вспоминаю, вы всегда очень тепло относились к другим людям, Шарлотта не обратила никакого внимания на гнев, блеснувший в глазах миссис Валентайн. Ответ на ваш вопрос во многом зависит от того, спускаетесь ли вы вниз в первый раз за сегодняшний день или же были внизу, например, когда завтракали. Она опять проигнорировала резкий вздох огасты, её очевидное недовольство «Боюсь, что сегодняшние новости очень тревожны. В газетах напечатали крайне оскорбительную статью о сэре Гае Стэнли. Ну и, конечно, обычные ничтожные разоблачения в связи с делом Тран-Би-Крофт, хотя про них я даже не стала читать». «Тогда откуда вы знаете, что они ничтожные?» — огрызнулась жена генерала. Шарлотта слегка округлила глаза, как будто удивилась. А я считаю, сам факт недостойного поведения джентльмена при игре в карты слишком ничтоженным, чтобы уделять ему столько времени и внимания, ответила она. Разве вы со мной не согласны? Разумеется, согласна, прошипела Агаста сквозь зубы, состроив злобную гримасу. Я очень рада, пробормотала миссис Пит, всем сердцем желая, чтобы появился генерал и разрядил обстановку. Однако от леди Балантайн было не так легко избавиться. Она возобновила атаку. Однако, если вы прибыли сюда не в связи с делом Трамби Крофт, мне приходится предположить, что вы считаете, будто бы несчастье, постигшее сэра Гая Стэнли, каким-то образом связано с нами. Не думаю, чтобы мы когда-нибудь были с ним знакомы. Да, правда, ответила Шарлотта так, словно это замечание было совсем неважным. Как впрочем, это и было в действительности. Никогда прежде, повторила Агаста, уже сильно разозлённая. Не могу понять, почему вы решили, что происшествие с сером Стэнли, заслужил ли он этого или нет, должно повлечь за собой соболезнование в мой адрес. Особенно она взглянула на высокие часы в холле в половине 10 утра. Теперь то он, миссис Балантайн говорила о том, насколько возмутительным было наносить визит в такую рань. Действительно, согласилась миссис Пиц с удивительным спокойствием, ещё больше надеясь на скорое появление генерала. Если б я хоть на секунду могла предположить, что вас это действительно беспокоит, я бы прислала вам свою карточку и нанесла визит в 3 часа пополудни. В таком случае ваш визит не только бесполезен, Ответила Агаста опять взглянув на часы, но «Ну ещё и рановато до да неприличия. Шарлотта улыбнулась ей своей самой обезоруживающей улыбкой, судорожно стараясь придумать достойный ответ. Помимо своего желания увидеть Брендона Валентайна, она не могла спасавать перед женщиной, которую презирала не за то, что та сделала или сказала ей лично, а за её холодность по отношению к собственному мужу. Не могу себе представить, что вы можете оставаться равнодушной, зная, каково высокое мнение о сэре Гае Генерал Валентайн, произнесла гостья со всем возможным шармом. Это было бы слишком немилосердно. Более того, это совершенно бессердечно, а никто из тех, кто вас знает, не посмеет назвать вас бессердечной. Агаста с шумом втянула воздух. В коридоре послышались шаги, и в холл вышел генерал Валентайн. Увидев Шарлотту, он направился прямо к ней. Миссис Пид, как вы поживаете? На его лице ясно читались страх, волнение и недостаток сна. Под глазами у него лежали тёмные круги, кожа истончилась, а морщины вокруг рта стали гораздо глубже. Шарлотта с облегчением повернулась к нему, забыв про леди Агасту. Спасибо, очень хорошо ответила она, глядя ему прямо в глаза. Но новости совершенно ужасные. Ничего подобного я не ожидала, и честно сказать, даже не могу понять, к чему это приведёт. Естественно, Томас сразу же поехал туда, но я ничего от него не узнаю до самого вечера. Не то, если он захочет говорить об этом со мною. Генерал посмотрел на жену, стоящую позади Шарлоты, и заметил выражение, которое появилось на её лице. Миссис Пит же и не подумала оглянуться. Агаста издала невнятный звук, как будто хотела что-то сказать, но затем передумала. Раздался резкий шелест ее юбок и стук каблуков, когда она вышла из комнаты. Шарлотта и теперь не стала поворачиваться к ней. «Вы очень добры, что приехали», — тихо сказал генерал. «Признаюсь, что мне очень приятно вас видеть». Он подошёл к своему кабинету и открыл дверь, пропуская гостью вперёд. Внутри комнаты было светло и тепло, и она казалась очень уютной от долгого и постоянного использования. Огонь нигде не горел, но летом он и не был нужен. На круглом столике стояла ваза полная лилий. Аромат цветов наполнял всю комнату, а солнечные лучи, казалось, освещали только их. Балантайн закрыл дверь. Вы читали газеты? немедленно спросила Шарлота. Читал. Сам я не очень хорошо знаю Гая Стэнли, но бедняги сейчас не позавидуешь. Генерал взмахнул рукой, отбрасывая волосы назад. Правда, мы ещё не знаем, является ли он нашим товарищем по несчастью, но я думаю, что да. Однако сейчас это кажется неважным. Просто это происшествие показало, что может сотворить с репутацией человека простой шёпот за его спиной, простая инсинуация, как будто мы этого ещё не знали, после всего, что происходит в деле Трамби Крофт. Хотя я считаю, что Гордон Камминг вполне может быть виновен. Внезапно старый военный побледнел и сжался словно от боли. Боже, да что это я несу? Я ведь ничего не знаю об этом человеке, кроме слухов. Все эти сплетни в клубе, обрывки разговоров, ведь именно то же самое случится со всеми нами. Не твёрдыми шагами он дошёл до ближайшего кресла и тяжело опустился в него. На что нам ещё остаётся надеяться? Не всё равно, это не похоже на случай с Гордоном Камингом. Твёрдо сказала Шарлота, усаживаясь напротив. Ведь никто не отрицает того, что они играли в баккару. А репутация сэра Уильяма такова, что множество людей охотно верят, что он вполне мог передёргивать. По всей видимости, подобные подозрения возникали и раньше. А разве кто-нибудь раньше пытался обвинить вас в трусости перед лицом неприятеля? Никто и никогда. Генерал приподнял голову и слегка улыбнулся. И это уже кое-что хотя очень многие с удовольствием поверят в самое худшее я например никогда не слышал чтобы честность сера стенли подвергалась в прошлом сомнению а посмотрите что творится в газетах сомневаюсь чтобы он подал в суд за клевету она так искусно замаскирована что он ничего не сможет доказать но даже если и сможет вряд ли ему удастся вернуть себе больше 25% потерянной репутации «Деньги играют небольшую роль там, где речь идет о чести и любви». Он был прав, и спорить с ним было бесполезно и даже невежливо. «Да, скорее всего, это была чисто карательная мера», – предположила миссис Пит. «Думаю, что судебное разбирательство повлечет за собою новую волну обвинений, а они так умно подобраны, что доказать их лживость практически невозможно». Скорее всего, шантажист об этом позаботился. Шарлута наклонилась вперёд, и на рукаве у неё появился золотой солнечный зайчик. Но мы должны продолжать попытки. Должен же быть кто-то живой, кто помнит то, что произошло тогда в Абиссинии, и в чьи свидетельские показания суд поверит. Надо просто продолжать поиски. Однако было видно, что генерал уже оставил все надежды. Он попытался взять себя в руки, но сделал это совершенно автоматически, без сердца. Конечно, я думал, к кому ещё могу обратиться. На губах у него появилась полуулыбка. Самым страшным результатом подобных обвинений является то, что человек начинает подозревать всех. Я стараюсь не думать, кто бы это мог быть, но бессонными ночами мне в голову лезут разные мысли. Его губы сжались. Я стараюсь к ним не прислушиваться, но под утро оказывается, что мне это не удалось. Я просто уже не могу думать о людях, не подозревая их. Те люди, в порядочность и честность которых я всегда безоговорочно верил, превращаются в чужаков, каждый шаг которых я подвергаю глубокому анализу. Вся моя жизнь изменилась, потому что я смотрю на нее совсем по-другому. Все хорошее я подвергаю сомнению». А вдруг за ним кроется обман или предательство? Балантайн посмотрел на Шарлотту с мольбой. А думая так, я предаю самого себя, такого, каким бы я хотел быть, и, как я думал, был все эти годы. Голос его стал почти неслышным. Я и не подозревал. Миссис Пит хорошо понимала, что имел в виду старый генерал. Он стал одиноким и испуганным человеком, очень уязвимым. Вид всё то, что поддерживало его многие годы, теперь исчезло в считанные дни. "Дело совсем не в вас", мягко сказала женщина, кладя свою ладонь на его руку, но не на запястье, а на предплечье, на материал его сюртука. "Просто вы такой же человек, как и все мы. Любой из нас может оказаться на вашем месте. Просто большинство из нас об этом не подозревает" потому что человек не может представить себе то, чего никогда не испытывал. Некоторые вещи представить просто невозможно. Несколько минут генерал сидел молча. Один раз он поднял на неё взгляд, и в его глазах было столько тепла и нежности, что Шарлотта не смогла этого объяснить. Затем он глубоко вздохнул. Что же, у меня есть на примете ещё несколько человек к которым я могу обратиться по поводу абиссинской компании», сказал Балантайн небрежным тоном первого ученика. «А сейчас мне надо идти в мой клуб на ленч». Неожиданно его глаза и губы напряглись. «Мне бы очень не хотелось этого делать, но у всех у нас есть обязательства, которые нам приходится выполнять, и я их выполню. Я не позволю, чтобы происшедшее заставило меня изменять своему слову». Ну, конечно, согласилась Миссис Пит, убрав руку и медленно вставая. К сожалению, для того, чтобы победить, надо было пробовать бороться за себя снова и снова, надо было быть готовым к бою лицом к лицу, и неважно, был ли враг видимым или скрытым. Её улыбка получилась слегка усталой. Пожалуйста, всегда рассчитывайте на мою помощь. Я это знаю, мягко ответил генерал. Не спасибо вам. Он вдруг сильно покраснел и распахнул перед Шарлоттой дверь в холл. Она прошла мимо него и кивнула ожидающему лакею. Предстоял светлый, спокойный приёмный леди Веспасие, любой из залит тем солнцем садом за окнами, я ожидаю, когда хозяйка дома спустится к нему. Для визитов было ещё слишком рано, особенно для визитов к столь пожилым особам. Но его дело не терпело отлагательств. Томасу очень не хотелось появляться у неё дома и выяснить, что она уже уехала с визитами, а это легко могло бы произойти, если бы суперинтендант стал тянуть до подходящего времени. Аромат белых лилий наполнял комнату, а тишину в ней, казалось, можно было потрогать руками. День выдался совершенно безветренным, не было слышно даже шуршания листьев. Раздалась стрельба раз, да, а затем и этот звук исчез, растворившись в тишине. Полицейский повернулся на звук открываемой двери. "Добрый день, Томас", произнесла леди Камингульд, входя в комнату и легко опираясь на свою трость. Она была одета в светло-коричневые и кремовые кружева, а длинная нить ка жемчуга доходила ей почти до пояса. Пит почувствовал, что улыбается, несмотря на всю серьёзность ситуации. "Добрый день, тетушка Виспасия", ответил он, наслаждаясь, что она позволила ему так к себе обращаться. "Прошу прощения, что побеспокоил вас в неурочное время, но мне важно было застать вас дома. Мои визиты могут подождать до завтра, в них нет ничего срочного. Это просто способ убить вечер, занимаясь чем-то якобы полезным". Отмахнулась хозяйка от его извинений. Завтра тоже будет не поздно. Да и через неделю тоже. Она прошла по ковру и уселась в своё любимое кресло, повёрнутое к выходящему в сад окну. Вы очень добры, тетушка, ответил суперинтендант. Ерунда. Мне до слёз надоели никому не нужные разговоры. И вы, Томас, прекрасны, это знаете, ответила старая леди, прямо взглянув на питу. «Если я услышу хоть одно замечание какой-нибудь глупой курицы о помолвке Аннабель Уотсон-Смит, я отвечу так, что разразится скандал». «Я собиралась нанести визит миссис Порвес». «Никогда не могла понять, как ей удается сохранять люстру у себя в доме целыми, ведь от ее смеха хрусталь вполне может полопаться». «Я вам сочувствую», — отозвался полицейский. «Ну вот и хорошо». Не сядьте вы наконец, ради бога. Я уже шею свернула, глядя на вас снизу вверх. Томас мгновенно повиновался и уселся напротив пожилой леди. "Думаю, что вы приехали из-за этого возмутительного происшествия с Гаем Стэнли", произнесла Виспасия, внимательно посмотрев на полицейского. "Хотите понять, является ли он ещё одной жертвой шантажиста?" Она слегка пожала плечами. Даже если и нет, и все это просто случайное совпадение, на всех остальных это произведет сильное впечатление. Могу себе представить, как чувствует себя Дан Райт Уайт. Томас, все это очень серьезно. Я это понимаю. Было странно обсуждать подобные ужасные вещи, всю эту грязь и боль в комнате, поражающей своей простотой и наполненной ароматом цветов. А ведь вы еще не знаете всех размеров трагедии. Сегодня утром я посетил сэра Гая Стэндли, и все оказалось еще хуже, чем я предполагал. Ему действительно угрожали, так же, как и всем остальным. И он отказался выполнить требования шантажиста. Закончила каминг-гульд за суперинтенданта с грустным лицом. А все произошедшее — это страшная месть и предупреждение всем другим жертвам. Нет, я бы очень хотел, чтобы так и было. Не понимаю. Пожалуйста, Томас, не скрывайте от меня ничего. Глаза пожилой леди расширились. Какова бы ни была правда, у меня достаточно сил, чтобы её выслушать. Я прожила долгую жизнь и видела больше, чем вы можете себе представить. Да я и не пытаюсь ничего от вас скрыть, честно ответил Пит. «Я бы хотел, чтобы все было так просто». Шантажист потребовал чего-то от сэра Гая, а тот отказал ему. Но у сэра Стэнли ничего не требовали, кроме посеребренной фляжки, как доказательство получения письма. Так же, как от Балантайна потребовали табакирку. Просили что-то очень индивидуальное, чтобы еще раз продемонстрировать свою информированность. Сэр Гай передал фляжку через посыльного». Всё остальное произошло совершенно неожиданно, без всякого предупреждения. Это опять выглядит как простая демонстрация силы. Получилось так, что жертвой стал Сэр Гай, но на его месте мог бы оказаться любой другой. Виспасия, не отрываясь, смотрела на полицейского, впитывая то, что он ей сказал. Хотя, может быть, у Сэра Гая не было ничего, что могло бы пригодиться шантажисту. Поэтому тот решил сдать его для того, чтобы пугнуть других, предположил Томас. Тогда у бедняги не было ни единого шанса. Виспасия была очень бледной и говорила, выпрямив спину и высоко подняв подбородок. Она никогда не покажет свою панику или отчаяние, её учили совсем не этому, но в раннем утреннем солнечном свете в ней была видна напряжённость, которая говорила сама за себя. Что бы он ни говорил и что бы он ни делал, это никак не могло повлиять на результат. Больше, чем уверен, что то, в чём его обвинили, не имеет к нему никакого отношения. Он тоже так сказал, и я ему верю, согласился Пит. Однако причина моего визита заключается в другом. Вряд ли вы сможете чем-то помочь мне в отношении Сэра Гая. Но есть другой вопрос, в котором вы, думаю, могли бы быть мне полезны. Другой вопрос. Старая дама подняла седые брови. Сегодня утром меня попросила приехать миссис Танифер. Эти новости ее очень расстроили. Танифер? Прервала его Виспасия. А кто это? Это жена банкира Зигмунда Танифера. Пит не сразу сообразил, что тетушке о них ничего не известно. Ещё одна жертва? Да. Она женщина мужественная и с большой индивидуальностью, поэтому Танифер ничего от неё не скрывает. Надеюсь, что угроза мистеру Таниферу не связана с его материальным статусом, улыбнулась старая леди. Нет, она имеет финансовый характер. Тут до суперинтендента дошла вся комичность ситуации. Банкира обвиняют в том, что он похитил деньги, пользуясь доверием клиентов. Обвинение мерзкое и наверняка разрушит его репутацию, если в это поверят. Однако оно никак не связано с личной жизнью банкира. Миссис Танифер полностью поддерживает мужа. И совершенно естественно, что она обеспокоена. Да, кивнул полицейский в знак согласия, и не только Она настроена бороться любыми доступными ей способами. И попросила меня приехать, потому что услышала телефонный разговор между своим мужем и мистером Лео Каделом, который, насколько я понимаю, занимает важный пост в Foreign Office.